Глава четвертая. Встреча. зли мы долго и все окончательно испачкались. Я и до этого был не в лучшем виде, выпав из самолета внешников, а теперь окончательно порвал себе всю гимнастерку, но в этот раз хотя бы уцелели штаны. Кац после своей трехнедельной отсидки в подвале был сейчас похож на лешего, лишившегося своей берлоги. Склоченные волосы, затвердевшие от всяческих неприятностей, и такая же борода пугали меня. Тоненькие ручки, которыми он цеплялся за почву, придавали ему сходство с ручной обезьянкой, виденной мной как-то на пляже в Ялте. Мне только не хватало цепочки, а товарищу Кацу ошейника. Через километр я понял, что мы заползли в глубокий тыл. Только вот кому? Стрельба велась где-то впереди, иногда над головой свистели шальные пули, и тут на нас из кустов выползла образина под чище профессорской. Открыв рот с гнилыми зубами, он было вознамерился подать звуковой сигнал, но ударом кулака я перекрыл ему возможность модулировать волну. После процедуры блокировки источник лишился двух передних зубов и захлопнул недовольтворенно свою пасть. Это точно был мур, наши себя до такого не доводили. Поняв, что он выполз на засаду, Мур решил ретироваться. Еще один удар по затылку рукояткой Маузера изменил его намерение, и Мур застыл. Я перевернул его на спину и быстро обыскал, как в старые добрые времена. Рожал рот лезвием ножа и осмотрел полость рта. Ощупал воротник на предмет ядовитых капсул, которые они так любили зашивать, дабы побыстрее встретиться со своими коллегами в аду. «Чисто. Документов нет». «Ну да, откуда?» «Типографии здесь не было, а также командировочного удостоверения, продовольственной книжки солдатской». «Да нихуя у этого бомжа не было. Мне захотелось его прикончить, а то он дюже вонял. Но тут я увидел мешок его правой руке. Рожав пальцы, я забрал у него матерчатый мешочек. Рядом нарисовался Кац. «Му!» – пошептал он, склонившись над ним. «А-а, чего-то спер, посмотри, что в мешке». Я отдал его профессору, а сам продолжил обыск. Карманы пусто, сапоги галинища пустые. Подошвы не содержат тайников, совсем неинтересный мур. И тут раздались непотребные звуки. Я поднял глаза выше и увидел, как товарищ Кац блюет на морду мура. Тот лежит, как египетская мумия в полной нирване. Кац показывал на мешок одной рукой, а другой закрывал рот, и тут меня тоже чуть не вывернуло. Мы наткнулись на собирателя органов, рядом с мешочком лежала дюжина глазных яблок. «Он выездал у своих же!» Кац замахнулся на него своей ручонкой. «Понятно, мы в тылу у Муров, сидите здесь, профессор!» Я быстро полоснул ножом по горлу трансплантолога, и тот, не приходя в сознание, переместился в ад. Сам же быстро пополз вперед. Через несколько минут я оказался перед оврагом, в котором засели муры и пользовались им как траншей. Наши атаковали, но выкурить муров было непросто, зато у меня было с собой одно лекарство. О, дед. Подстегнув себя до этого пару глотками живчика, я выскочил как черт из табакерки, и первым, кто мне встретился в траншее, был усатый пузатый пулеметчик. Он был в каске с маленькими рожками и весьма довольный собой. Вместо правого погона у него болтался чей-то скальп. «Я уже видел такие пулеметы. РПК, ручной пулемет Калашникова». А, говорят, он воевал с сержантом в 42 -м. Вот ведь головастые ребята у нас есть, даже сержанты. В общем, Толстяк даже не заметил, как получил длинное лезвие из вулканического стекла между шестым и седьмым ребром. Его второй номер прожил на пару микросекунд дольше, умывшись кровью. Пулемет замолчал, и наши сейчас поднимутся. Дальше по траншее сидел снайпер с очень странной винтовкой, хотя он ее и замотал зеленой лентой, сама по себе она была белой и совершенно не похожа ни на что виденное мною ранее. Этот извращенец стрелял не целясь, насколько я понял. То ли я чего-то не понимаю, но уже у него не спросишь. Я просто-напросто пробил ему голову вместе со шлемом своим ножом, а затем испугался за лезвие. Но чудо! Оно выдержало такой удар и даже не поцарапалось. Следующим двоим автоматчиков я свернул шею голыми руками, больше я никого не нашел в траншее, и уже на исходе дара отбежал подальше. Как бы наши не закидали меня гранатами, отдышавшись траве, я прислушался. Стрельба прекратилась. Я лежал на спине и смотрел в небо, голубое, но более глубокое, что ли, чем на земле. Вон справа виден диск второй луны, меньше первой. Третий спутник где-то запропастился. Теплый ветерок ворошил мне волосы. Я сорвал травинку и стал ее мусолить во рту, наслаждаясь тишиной. Благодать-то какая! Тихо, тепло. Сейчас пожрать еще дадут. Я услышал тяжелую поступь. Некачественно они идут. Земля далеко разносит колебания почвы. Надо же с пятки на носок передвигаться, как кошка. «Еще один!» — закричал над духом звонкий молодой, даже юношеский голос. Я приоткрыл глаз, надо мной с автоматом стоял боец, почти мальчишка. «Встать, Мур!» «Он не мул, молодой человек!» Кэт все-таки не вытерпел и подполз ко мне. «Их двое здесь!» — голос сорвался на дискант. «Опусти автомат, а то стрельнешь еще!» Посоветовал я ему, но он выстрелил рядом с моей головой, хорошо хоть одиночным. Наверное, это было самое быстрое удаление зуба у парня, после чего он ощутил себя сидящим на жопе и мотавшим головой. «Вы что творите?» – возмутился Кац. Здесь подбежали остальные, я без слов отдал им автомат. «Спецагент Лесник», – отрапортовал я. Старший группы невысокий кряжестый мужик внимательно посмотрел на меня. «Не знаю такого». «Понятное дело, сообщи Жане, она знает». «Что еще ей сообщить?» Ласково спросил боец. «Больше ничего, остальное я сам». «Ага, она тебя ждет прямо, молочка для тебя подогрела». Вся группа стала смеяться. «Мил человек, ты же мур, какие передачи могут быть? Сейчас тебя хлопнем и обедать пойдем». «Я просто опешил от такого приема!» «Вы че, дебилы? Кто, по-вашему, пять трупов траншеи нарисовал? Пушкин? Вы бы еще два дня дрочили, пока выкурили муров!» «Ты что ли их?» – недоверчиво посмотрел на меня старший. «Святой дух, и винтовку я заберу белую!» Я направился к траншее, все понятно с ними, муры со стыда сдохли сами. «Откуда такие берутся только?» Я забрал у снайпера его винтовку, вдруг ли они пригодится, и вернулся назад. «Командир говорит, что у нас три поисковых группы ищут какого-то лесника. Ты что ли?» «Хрен с горы. Я же сказал сразу, что лесник, этот со мной. Товарищ Кац, иди сюда!» «Слушай, ну мы же тебя не знаем в лицо. Ты уж не говори, Жанне, о приеме, договорились?» «Если пожрать дадите...» Отрезал я. «Этого добра у нас хватает. Давай к БТР». «Рассказывай. Отбились от внешников». Спросил я, поглощая ножом тушенку прямо из банки. Обсидиановый нож был жутко острым, я взял у кого-то другой. Не хватало себе еще глотку перерезать у всех на виду. «Как они улетели, почему-то побросав все, оставшиеся сразу скисли. Большую часть пощелкали издалека, несколько человек засели в самой тарелке. Их выкуривали оттуда почти сутки. Рядом на подхвате еще муры пошли с силами до двух батальонов. Ими уже мы занялись», — рассказывал старший. «Ты чего, правда Жанну знаешь?» — спросил пацан, чуть не пристреливший меня. а кивнул я с набитым ртом. «Она из тебя чучело сделала бы, если б ты меня убил». Парень переменился в лице и сел. «Мы уже сообщили, за вами бронегруппа выдвинулась. Командир приказал держаться и защищать вас ценой своей жизни», сказал еще один с ранцевой и высокой антенной за спиной. «Че, прям так и сказал?» – удивился я. «Да? Так все, уже защитили. А покрепче живчика ничего нет, а то мы издалека идем устали». «Спрашивай, что же? Мы же на боевых, конечно, есть!» Оживился старшей группы. Дальше пошло уже легче. От усталости меня даже повело. Кэстак вообще захрапел на плече молодого солдатика. К моменту появления бронегруппы мы уже были хороши. Первый выскочил БМП-2 и, скрипя гусеницами, дал полицейский разворот. С брони попрыгали чудно одетые пехотинцы в белых сферах и таких же белых бронежилетах с диковиным оружием в руках. Они сразу выстроились полукругом и направили оружие вовне. Второй машиной был «Тигр» бронированный джип. Я уже на таком катался, он еще не успел остановиться, как из него выпрыгнула Лиана и побежала ко мне. За джипом подрулил еще один БМП-2 и танк Т-62. «Лианка!» Я попытался сфокусировать взгляд, она плюхнулась рядом со мной и вцепилась в меня. «Ты что же это, лесник, собрался сбежать от меня? Мы тебя четвертые сутки ищем, а ты здесь бухаешь, сволочь!» Все это сопровождалось поцелуями, мужики странно на меня смотрели, а я улыбался во всю шир лица. «Я тебе вот что нашел!» И отдал ей винтовку. «Клевая, от нолдов и разблокированная уже!» Она еще раз чмокнула меня в ухо и стала подниматься. «Пошли домой!» «Я смотрю тебя, лесник, ничем не взять!» Из того же тигра вылезла Жанна собственной персоной. Мы обнялись, как старые друзья. Она похлопала меня по плечу и спросила. «Как прошла посадка?» «Ничего особенного», — пробормотал я. Курточку порвал только. «Это называется «ничего особенного». Проскрипел над духом товарищ Кац. «Изя, ты как здесь?» — обрадовалась Жанна. «Неужели тебя все-таки смогли вытащить на трясучку?» «Смогли», — шаркнул ножкой Леший. «И где они?» — она оглянулась. «Их нет, Жанна, всех! Мы попались атомитом, а вот он...» Он указал на меня своим корявым пальцем. «Спас меня?» «Этот может. А что атомиты?» При ее словах все схватили за оружие. «Нет их больше. Там вообще никого нет. Лесник взорвал последний ногоблок. За порожье Жанна больше нет». Ну «Вот только не надо на меня все валить», — возмутился я. «Сам говорит, только не стреляй по трубе охлаждения. Но ведь хочется же посмотреть, что потом будет». «И как?» — спросила, смеясь Жанна. «Уже никак, никого, никогда. Кластер закрыт на ремонт». Я тоже засмеялся. «И почему мне так хорошо здесь?» Все присутствующие смотрели на нас с товарищем Кацом с уважением, знахарь раздулся, грозя лопнуть. «Поехали!» Лиани не терпелась домой. «Пусть едут на броне», — сказала Жанна. «Уж очень они невкусно пахнут, весь джип провоняют. Сегодня центр был мрачен, не то, что когда мы сюда приехали впервые. Кое-где еще бушевали пожары, пожирая деревянные постройки. Что-то было разрушено артиллерией нолдов, что-то своей. Пруды стояли сухие, и только в центральном лежала закопченая тарелка. По улицам ходили чумазые люди с оружием в руках. Кое-где стояли виселицы с болтавшимися на них мурами и внешниками. «Через каждые сто метров я увидел хмурые патрули». «В момент приземления Нолдов их законспирированные агенты и проникшие в стаб Муры взяли в руки оружие, чтобы помочь десанту», — сказала Лиана, сидевшая рядом со мной на броне. «И много их было. Порядочно, человек пятьсот. Многих положили еще здесь, когда Нолды улетели, но некоторые все же успели свалить из города под шумок. Мы их теснили к тропическому, часть убежала туда». «О них можно забыть», — поддержал разговор товарищ Крац. «В тропическом уже начали обращаться. Единственное, что они могут, так это выбраться в лес. Но и все на этом. Дальше у них один путь — Запорожье, а это верная смерть. Жрать им взять негде, так что оставьте под хуи у тропического и все». Мы примерно так и поняли, правда, не знали об атомитах. Думали, что те их сожрут, но теперь-то все ясно. Откуда столько спящих агентов? Пятьсот человек взяли оружие, а сколько не взяли и просто ждали новой власти. Очень большой процент, очень. Да вот развела мамане за несколько лет гадюшник, прошептала мне на ухо Лиана, чтобы не слышали остальные. Граф? Конечно, его работа. Придется чистить заново, закрывать город и чистить. Поможешь? Это как раз твой профиль. Какой вопрос? Они мне за все ответят. Я был зол. За фонтаны, за пруды, за мою кофточку и вообще за разрушенный город ответят. Но мне нужны полномочия, чтобы искать. За этим не станет. Сейчас приедем в резиденцию. Мы пока в бункере тусуемся. Административные здания первые подверглись обстрелу. «Понятно», — кивнул я, держась за пушку. «Значит, к Мерлину». По городу ехали еще довольно долго. Все дороги были завалены строительным мусором и сожженной техникой. То и дело попадались развороченные экзоскелеты и шагающие танки, но уже без операторов. По большей части оружия Нолдов было бесполезно, так как кодировалось, но попадались экземпляры, которые таскали с собой муры. Один из таких был снайперский автомат-пулемет, ошибочно принятый мною за снайперскую винтовку. У Нолдов не было разделения на снайперское оружие или обычное, у них, можно сказать, все было снайперским. стреляла точно в цель, ведь каждый заряд, мне сложно даже такое представить, обладал собственным баллистическим вычислителем и вел пулю точно в цель. Можно было стрельнуть в обратную сторону и спокойно закурить, зная, что цель поражена. Вот до чего додумались пришельцы. Автомат был скорострелем, но когда трансформировался в пулемет, то приобретал небывалую мощь, зато терял скорострельности. Оружие в такой модификации прошивало танк Т-62 насквозь. Патроны в нашем понимании были тоже разные. В них, конечно же, не было пороха, во всей же технике Нолдов не было химической составляющей, как мне объяснял оружейник Жанны. Только энергия в чистом виде в чрезвычайно емких и миниатюрных аккумуляторах. Мой утерянный нож обладал как раз таким. Так вот, автомат действовал по принципу электрической катапульты, разгоняя заряд. Сам заряд мог одновременно быть зажигательным, бронебойным, трассирующим и много каким еще. Практически он вбирал в себя все эти качества сразу. Соприкасаясь с целью, он сам выбирал необходимое действие и в итоге взрывался. После его попадания человек, как правило, не выживал, не спасал ни бронежилет, ни броня танка. Те ребята, что приехали за мной с товарищем кацем были вооружены и защищены нолдовской амуницией и оружием. Нолды разблокировали свое оружие и в качестве поощрения выдавали мурам, а те уже отдавали нам. Неохотно, со слезами на глазах, но все-таки отдавали. «Подъезжаем!» — крикнула Лиана гном Бедняга весь переживался за тебя, все рвался в поисковую группу и, наконец, ушел в рейд позавчера. Он уже знает, что ты нашелся и идет назад, Наташа с ним. Она прямо горой за тебя и сказала, что будет искать командира хоть целый год». «Ого, я подмигнул Леане. А ты?» «Я тоже. Мы не бросим своего командира ни за что. Так что не надейся спрятаться от меня. У нас еще свадьба, ты не забыл?» Как можно, только и думал об этом. «Изя, он на других баб заглядывался, когда вы с ним дрейфовали?» Лиана резко обернулась к знахарю. «Ах, черт, я же не предупредил его!» «Нет, что вы! Он пьемежный был весь, пока не начал убивать всех под вздохнул Кац. «А убивать он начал сразу?» «Ага, сразу!» кивнул Кац. «Еще ему понравилась индианка, но она быстро превратилась заожженную». «Вранье!» Я показал ему кулак из-за спины Лианы. А «Ну как понравилось Цвет кожи, если только...» Изя сразу съехал с тем и забыв упомянуть про десятый размер груди, видимый даже с двухсот метров. «Нравятся шоколадки, Женя?» Лиана хитро так посмотрела, и я понял, что меня сейчас будут бить. На мое счастье, БМП въехал в подземный ангар и затормозил. Нас встречала с Жанной и Мерлин. Потом, все потом. Кат слепой и не понял, куда я смотрю. «Э, «Да, Лиана, возможно, я ошибаюсь, но в интимную близость он ни с кем не вступал, это точно. Спасибо и на этом». «Вот ведь ты какая! У меня сквозной пулевой, а ты мне про шоколадки!» «Ой, я и не заметила! Это вот это?» Она поскребла ногтем засохшую корку на груди. Под ней показалась розовая кожа. «Больно?» Зажила, но все равно ради приличия надо было поинтересоваться». Укоризненно посмотрел я на нее. «Всем привет!» Махнул рукой Мерлин, как ни в чем не бывало. «Граф!» — повесился.